«Я тоже так считала», — приглушенно ответила девушка. Значение этого телефонного разговора было столь велико, что Рена не сразу это осознала. Теперь все стало на свои места». Ирина с ужасом подумала, что собственная мать заставила ее поверить в версию о самоубийстве, на которое Мори якобы толкнул ее отказ. В тот день доктор прописал ему новое лекарство от гипертонии. Насколько я знаю, он принял его вместе со спиртным. «Да, вскрытие подтвердило заключение полиции, но содержание алкоголя в крови оказалось незначительным. Конечно, он мог выпить один бокал вина за ужином, но не более. Если бы в тот момент, когда мистер Флетчер потерял сознание, кто-нибудь оказался рядом, его можно было бы спасти. В любом случае, бокал вина здесь ни при чем, простите, мисс Рэмси». «Я не хотел вас расстроить», — извинился он, услышав ее сдавленные рыдания. «Нет-нет, ничего страшного. Спасибо, что рассказали мне об этом». «Значит, Мори умер по нелепой случайности». «Конечно, он расстроился из-за того, что Рена отказалась подписать контракт, но не до такой же степени, чтобы покончить с собой». Рену все еще печалилась смерть друга, но теперь она освободилась от тяжкого бремени вины, и ей стало гораздо лучше. Когда позвонил Трент, Рена все еще не пришла в себя. Первым делом она рассказала ему о случившемся. «Ты не представляешь, насколько мне стало легче, когда я узнала, что не виновата в смерти Мори. Трент не знал, что Мори был ее агентом и думал, что Рена потеряла просто близкого друга. «Дорогая, я всегда верил, что ты здесь ни при чем». Выдержав паузу, Трент продолжил. «Поскольку ты пребываешь в приподнятом настроении, я, пожалуй, спрошу тебя, о чем». Ты пойдешь со мной на вечеринку по случаю открытия футбольного сезона. Рена сжала телефонную трубку. На вечеринку? Да. Каждый год в это время владельцы нашей команды устраивают роскошную вечеринку. Форма одежды парадная. Будет очень весело, и я хочу, чтобы ты пошла со мной. Не думаю, что это возможно. Быстро. «Ответила Рена». «Почему? Может, у тебя уже появился кто-то другой? Тетя Робби не зала случайно комнату какому-нибудь типу, похожему на Роберта Редфорда? Если тебе больше нравятся блондины, я могу перекраситься». «Прекрати. Нет у меня никого. Просто роскошная вечеринка — это для меня слишком. Особенно та, на которую надо наряжаться». «Послушай, расслабься, ты будешь со мной, а я звезда». Рена представила, как на том конце провода Трент самодовольно ухмыльнулся, и сердце переполнилось любовью. Что подумают его друзья и товарищи по команде о простенькой мисс Рэмси? Вспоминая выражение лица Тома Тенди при встрече с ней, Рен решила, что больше никогда не поставит своего возлюбленного в столь глупое положение. С другой стороны, нарушить данный себе обед и пойти на вечеринку в виде Рены она также не могла. Тренд почувствует себя полным идиотом. Накануне решающего футбольного сезона Рене не хотелось устраивать Тренту такую встряску. Сейчас она чувствовала себя на коне, и своим поступком рано боялась лишить его вновь обретенной веры в собственные силы. «Я подумаю», — ответила она уклончиво, решая потянуть время и не отказываться сразу. «Мама?»